Ему снились мелкие, длиннобородые человечки, обутые в кожаные треугольные туфли с загнутыми носами. «Гномы», — повторял Леший про себя, — «это же обычные гномы!» Но вслух не осмеливался назвать их так, чтобы не разозлить, потому что для них это самое позорное погоняло. И у каждого в руке была кирка. И этими кирками они долбили его по голове. Долбили, долбили, пытаясь найти там какие-то сокровища. От гномов воняло, как от мартышек в зоопарке. А еще леший знал о них много нехорошего, неприятного. Такого, после чего ни в какие сказки верить не захочешь. А сам он... Лежал связанный и не мог пошевелиться, и только мычал от нестерпимой боли. И в конце концов вперед вышел самый кряжистый и самый вонючий гном. И кирка у него была самая большая и тяжелая. Он что-то крикнул своим собратьям, поплевал на руки, размахнулся и сочно, задорно, по-спортивному опустил эту кирку ему на висок». И Леший проснулся. Он лежал на пружинном матраце, поставленном в нише сухого проветриваемого естественным сквозняком коммуникационного хода. Он глянул на часы десять минут четвертого. Голова раскалывалась от боли. Мало того, что не так давно его ударили пистолетом. Вечером он пролил на себя бензин, управляясь с горелкой. Надо было согреть воду. Приболел, колотило весь день, как в лихорадке. И теперь от удара, простуды и ядовитых испарений его голова казалась разбухлой и трещала по швам, как переспевшая тыква. Но это было не все. Окончательно стряхнув с себя сон, Леший понял, что проснулся не только от головной боли. На перекрестке где бетонная труба водосброса просела сантиметров на сорок и стояла вечная лужа с желеобразной прослойкой на дне, снова послышался плеск. Некрысиный, мелкий и частый, похожий на рыбье шныряние в пруду. Там что-то другое. Правая рука уже лежала на фонаре, но свет он так и не включил. По множеству причин. То ли глаза его за дни подземной жизни научились видеть в темноте, то ли мир и в самом деле сошел с ума, и право оказались те желтые журналисты, что писали. Будто в определенные дни московская канализация светится подобно рождественской елке. Но со своего места Леший мог видеть метров десять родного тоннеля, дававшего ему приют вторую ночь подряд» а также пятачок развилки, тот самый дерьмовый пятачок с перепадом и вечной лужей. Темнота, едва разбавленная синевой неведомой подземной флуоресценцией, никуда не делась, но она почему-то не мешала видеть щербатые бетонные стены. И даже чёрные потёки на них, оставленные последними дождями, и рюкзак, висящий на железном костыле, и пакет с надписью «Престон Маркет», куда леший сваливал мусор и окурки. Темнота лишь обесвечивала картину, придавала ей графическую лаконичность, только не монохромную, как роспись мелом по чёрной доске. А с какой-то едкой тревожной примесью Словно в краску подмешали разряд электрической дуги И сейчас Леший своими глазами видел на этой развилке Тусклое синеватое свечение Медленно двигающееся в такт рыбьим всплеском в протухшей воде Размытая тень, горбатая безголовая, широкоплечая и была источником таинственной флуоресценции. Кто это? Радиоактивный мутант, призрак погибшего дигера инопланетянин, обитатель адской щели. Это мог быть кто угодно. Леший перенёс руку с фонаря на рукоять восьмикилограммовой кувалды. Конечно, автомат ППШ сейчас успокоил бы бьющееся сердце гораздо лучше, но автомата в пределах досягаемости не было. Леший прищурился, напряг зрение и разглядел в свечении низкую сутулую фигуру, тухлый запах, от которой перебивал даже бензиновые испарения. Это был сивый. Ну да. Бомж с раскроенной головой. Тот самый. Он стоял под странным, неестественным углом, накренившись в сторону западной ветки тоннеля. И нижняя часть его тела почему-то отсутствовала. Подол куртки лежал в луже, постепенно вбирая грязную воду. Ног не было. Словно этот урод вырос прямо из-под земли. «Температура», — подумал Леший. «Наверное, у меня температура за сорок. Это глюки. Лихорадка!» Он медленно проглотил холодный комок, поднявшийся к горлу. Горло отозвалось со днящей болью. Фигура стояла на месте, чуть раскачиваясь. Бомж что-то старательно высматривал в западной ветке. Леший сжал кулак так, что отросшие за неделю ногти врезались в ладонь. Потом мысленно сопоставил тактико-технические характеристики ППШ и АК-47, вспомнил первые три пункта наставления по ведению боевых действий в горах. Похоже, он все-таки не спал. Потом он обратил внимание на лицо бомжа, выглядывающее над смятым воротником куртки. С лицом было что-то не то. Лица в человеческом понимании этого слова вообще не было. Была морда, похожая на лежалый сморщенный плод вытянутой формы, покрытый редкой шерстью, короткий приплюснутый нос, круглые желтые глаза, расставленные далеко, как у птицы. Это было похоже на бесклювого грифа, на кошмар с картины Босха и треугольный рот, откуда просеянные через мелкие острые зубы вылетали облачка пара. Леший все это видел уже, и он вспомнил. И понял, кажется, почему ломать и самокат не нашли давеча сивого на его смертном одре, по крайней мере, почему на месте не оказалось его одежды. Где-то далеко послышался шум сброса воды. Фигура дернулась, встрепенулась и поплыла в сторону западной ветки, волоча за собой набухшие от воды фауды куртки. Через мгновение она скрылась из поля зрения. Леший привстал и, как сам Намбула, осторожно двинулся следом. Когда он перешагнул через лужу на развилке и свернул в соседний тоннель, Он снова увидел ее, похожую на силуэт остывающей вольфрамовой нити, удаляющиеся в сторону неглинки. Он старался двигаться неслышно, но при этом чувствовал, понимал, что существо знает о его присутствии. Оно недовольно ворчало под нос хриплым тенарком. Оно вдруг резко притормаживало и оборачивалось в его сторону, оскаливая зубы, но не приближалось к нему и, помедлив немного, продолжало движение вперед. А иногда оно делало резкие скачки, словно пытаясь убежать. Но это была лишь охота. И каждый раз после такого скачка слышался крысиный писк, а потом фигура снова маячила впереди. И после нее на полу оставались обезглавленные трупы грызунов — а потом осталась и насквозь промокшая куртка, которая, видимо, стесняла движение охотника. Неужели это и есть подземный кошмар, без разговоров о котором не обходится ни одна пьянка диггеров? Лешему следовало бы, наверное, оставить несчастное создание в покое и не ходить за ним, потому что это могла быть ловушка. Тогда... В подвале на Пироговской, у ледника, оно проявило не только агрессию, но и какие-то признаки интеллекта. Следовательно, от него можно было ожидать любого подвоха. Но леший шел, как загипнотизированный. Шел, потому что не верил своим глазам. Его колотило, как в лихорадке. Он два раза ступился и едва не упал, громко расплескав воду в луже, но пока что все обошлось. Возможно, этот урод не переносил запаха бензина. Возможно, он не такой уж и злобный, как показался в начале. Обострения какие-нибудь просто. С кем не бывает. Сперва на запад, в сторону Садового кольца. Потом, не дойдя до Неглинки, на юг, через полузасыпанный коллектор, где хорь однажды растянул лодыжку. Потом... Потом леший перестал узнавать места. Либо ему совсем поплохело, колени, словно накачали на на каждом виске сидела по дятлу, либо он в самом деле никогда здесь еще не был, хотя он считал, что был везде. Крутой, осклизлый спуск метров на шесть, спертый воздух, угадываемый где-то вдалеке зловоние — еще одна американская горка. Свалка тряпья и всякой бытовой рухляди, раскинувшиеся почти на километр. И огромная пещера, похожая на пасть с известковыми зубами и голубым озером. Сказочное зрелище. Теплые испарения, дрожащий красноватый свет, словно где-то неподалеку, за одним из известковых гребней жгли костры. Они прошли совсем рядом с таким костром, Ноздри уловили запах чего-то паленого. Вокруг огня сидели сгорбленные фигуры И жарили насаженных на палочки крыс. На идущих мимо они не обратили внимания. Здесь леший смог рассмотреть своего урода во всей его красе. Он был гол. Тело земли розового цвета просвечивало через короткую и редкую шерсть. Он передвигался короткими скачками, опираясь на длинные передние конечности и переставляя задние — короткие и мускулистые точно столбики с широкими ступнями. Конечностей было четыре, всего четыре, не шесть и уж точно не восемь. «Обезьяна». С облегчением подумал Леший. «Обычная обезьяна, сбежавшая из цирка или еще откуда? Мало ли сейчас в Москве зверинцев в квартирах, которые богатые родители устраивают для любимых чад? И, возможно, любимое чадо однажды заскучало и от скуки заехало молотком в лицо этому примату, из-за чего у того глаза сползли к вискам. Или это... Мутации или просто порода такая. Леший плохо разбирался в обезьянах. Они миновали пещеру и попали в узкий тесный лаз. Оттуда буквально провалились в подвал, где стояла такая кромешная тьма, что Леший наплевал на всякую осторожность и включил налобный фонарь. Тут же впереди послышалось рычание, колыхнулся воздух, и в желтом свете фонаря проявилась перекошенная физиономия урода. Леша отпрянул назад, споткнулся и упал, инстинктивно выставив руки, чтобы принять наваливающееся сверху голое вонючее тело. Внутри у него все напряглось от страха и отвращения. Налобник слетел, фонарь погас. Но нападение прекратилось так же внезапно, как и началось. Урод мгновенно исчез. Видно, яркий свет раздражает его и вызывает агрессию, подумал леший. Он встал и побрел на ощупь. Ошиб лицо, едва не сломал ногу, угодив в узкую щель. В конце концов понял, что дальше идти просто не в состоянии. Он сел, опершись спиной о бетон, положил голову на колени и тут же уснул. И сквозь сон ему чудился чей-то хриплый тенор, твердящий «Оставьте меня в покое, вы слышите? Оставьте!»